Глава 90. Дух саламандр. Судя по признакам, поражение Солнечной системы предрешено, но он не мог этого сказать, так как это ничего не изменит. Как и со смертью Легуана, всё уже предопределено. И зачем он взял этого парня к себе в ученики, чтобы спасти его? Он не мог этого сделать, значит, чтобы просто почувствовать себя лучше? Почему одному человеку дано видеть будущее насквозь? Сражение продолжалось, космические войны убивали друг друга, а линкоры не прекращали стрелять, каждым своим выстрелом словно разрезая пространство. Взрывы то и дело освещали космос, за которыми потом на различных полобах слышались крики о помощи. Киортис, Лисень, Жаншань и остальные тоже кричали, приказывая своим подчинённым сохранять строй и атаковать врага. Битва становилась всё жесточенней, и вот в космосе появилось четыре меха, чем-то отличающихся от других. Это были машины, которые управлялись мастерами небесного ранга. Лазерный выстрел направился в сторону Лешу Антяне, и он разрезал луч ударом меча. В то же мгновение истинный огонь самадия окутал его мех бушующее пламя. Тысячи дней они готовились к этому дню. После достижения небесного ранга у воинов не так много возможностей поучаствовать в сражении, поскольку в каждом из них они будут представлять уже не только себя, но и целое государство. Перед отправкой на фронт Лешу Аньтянь посетил священную гору школы ученика небесного наставника, но так и не смог увидеть Одина. В юности он считал себя символом подъема своей страны, однако этого не произошло. Даже с небесным рангом он не смог изменить этот мир, из-за чего в последние несколько лет Шаньтянь мучился вопросом: каков смысл его существования? Великий учитель так и не смог дать ему ответа, но теперь этого и не требовалось. В эту минуту всё стало ясно как никогда. Он последняя линия обороны Солнечной системы. Недалеко от него парила Шелли Риттер из семьи Дойлов, соперники в прошлом, соратники в настоящем. Она тоже когда-то мечтала направить Солнечную систему к возрождению, но с возрастом обнаружила, что личные силы и способность вести за собой людей это две совершенно разные вещи. Однако, как бы то ни было, у них у обоих всё ещё возможность быть защитниками для других. Их противниками сегодня будут два супермеха из Республики Махи, пилотируемые воинами Небесного ранга. Два дуэта никогда не встречались друг с другом раньше, но так как все четверо принадлежали миру Небесных рангов, они не были совсем уж чужаками, всё-таки одинаковый опыт сближает. В балоне изор подбадривающе кивнули друг к другу. Да, у них действительно было понимание своих противников. Сила Небесных рангов исходит из колобели человечества. На ранних этапах эры межзвёздных путешествий солнечная система всё ещё обладала господством, но по мере того, как расселение людей становилось всё более обширным, небесные ранги начали появляться и на других планетах. Вскоре солнечная система начала слабеть и в конечном итоге оказалась смещена с места лидера человечества. По прошествии многих лет она редко демонстрировала подобную мощь, но в других странах часто сообщалось о наблюдениях за действиями воинов небесного ранга, так что их появление не стало ни для кого неожиданностью. Битву воинов небесного ранга можно назвать отдельной войной. Балоне против Шелли Риттер, Зар против Лешу Антяня. Это было просто потрясающее зрелище. Даже в баталии такого масштаба им удалось силой создать свои собственные поля битвы. Окружающие мехи быстро уступили место, и даже лазерные пушки кораблей тоже стали избегать этих областей. Шелли Риттер доил несло на своих плечах гордость людей Луны. Э под его управлением улучшенный до уровня супермехов Небесный мастер копья показывал невероятную мощь. Мехи для воинов небесного ранга это всё то же средство, которое позволяет более свободно использовать свою силу. Единственная разница в том, что энергетическое оружие больше не представляет для них угрозы. Всё, что может им угрожать это изначальная сила. Небесный мастер копья постоянно атаковал, а его противник, супермех Республики Махи, только и делал, что оборонялся. Шелли Шеллетт решила, что причина этому заключается в превосходстве сил захватчиков. Балонио уверен в общей победе и потому не хочет спешить. Неподалёку Лешу Антянь тоже захватил инициативу и постоянно атаковал. Это пламя казалось в космосе особенно ярким, однако оно и правда было немного особенным. Большинство суперсолдат, прорвавшихся в небесное царство, используют изначальную силу, каким бы ни был их основной атрибут. В итоге все приходят к одному. Однако техника бушующего пламени является исключением. Изначальная сила практикующих данную технику получает в тех стихии, а также увеличенную атакующую мощь. Таково наследие клана Леи, в этом кроется причины, из-за которой его члены всегда стараются занять положение атакующего. Леша Антянь надеялся уничтожить своего противника, в то время как намерения Зара тоже были ясны удержать свою позицию. На самом деле, в битвах небесного ранга не принято уходить в глухую оборону. Люди, которые владели внутренней вселенной, превзошли свои физические ограничения, Так что если они не будут перегибать палку до да истощения им себя не довести, более того, постоянная их исполнении создают эффект накопленной силы, и иначе говоря, мощь их ударов будет постепенно увеличиваться, вплоть до того, что станет неостановимой. То есть за рыболони или поздно не смогут защититься. Шерри, Риттер и Лишуаньтянь чувствовали, что это странно. Войны небесного ранга редко уходят в глухую оборону, разве что для этого существуют какие-то определённые причины. Тем не менее, судя по текущей ситуации, они не могут упустить эту возможность. Оценка состояния флота Солнечной системы не входит в их обязанности. Однако, если верить словам Деламарка или Оцина, несмотря на призыв всех кораблей в системе захватчики всё равно превосходят их по боевой мощи, так что их победа может многое изменить в этой войне. Тем временем на общем поле битвы В отличие от Кёртиса и остальных, Джаншань не стал командиром корабля, и, честно говоря, совсем не жалел об этом, так как чувствовал, что от него будет больше пользы в кабине меха. Пусть окончательная победа и будет не за супервоинами. Он же не мынянь, которая специально обочалась быть офицером флота. Нельзя не отметить, что Джаншань стал гораздо более зрелым и теперь понимал, что у каждого свой собственный путь. Вначале он не испытывал особых чувств к подчинённым, так как время, которое они провели вместе, было очень коротким. Более того, он вернулся в солнечную систему только из-за того, что был землянином, но с сначала амбитов до Джаншаня вдруг дошло. Это же его дом. Неважно, сколько проблем было в этом месте, это дом, место, которое он должен защищать своей жизнью. Однако вскоре его новые товарищи стали исчезать один за другим. Да, такова судьба пилотов механизированных воинов. Самый высокий уровень смертности в бою приходится именно на них. К тому же Джаншань возглавил штурмовую бригаду. Фактически, в штабе не понимали истинную силу Джаншаня, но он был знаменит, поэтому они поручили ему командование звеном космических мехов. Только вот сначала Джаншань слушался приказов сверху, но быстро обнаружил, что всё идёт как к полному уничтожению. Его командование действует слишком деревянно. Оно сделало из него всего лишь линию защиты для кораблей и тем самым лишило возможности использовать свои сильные стороны. Это всё равно что добровольно зарываться в пески. Нет. Анжанша не собирался сидеть и ждать своей смерти, хоть он был согласен с тем, что приказы в армии это святое, тем не менее, если стоит вопрос жизни и смерти, то к какому выполнению приказов может идти речь. Таким образом, второй величайший король Высшей академии ИХ оставил командование своему вице-капитану и бросился в центр поля боя. Если ты рискуешь своей жизнью, это должно представлять для тебя хоть какую-то ценность. Таков дух Саламандр.